Глава 15. Этери. С трудом разлепляю глаза и прищуриваюсь, пытаясь разглядеть окружающие предметы. Я в доме льва. Лежу на мягкой подушке, а мои плечи греет пушистый плед. Обоняние касается аромат кондиционера для белья а слуха — знакомые голоса. «Сколько же я здесь валяюсь! Помню лишь, как упала, а лев меня спас, положил в чистую постель и накрыл теплым пледом. Похоже, кратковременный обморок превратился в сон. Чёрт, ну ты и дура, Этери!» Вечно ты перед Самойловым выглядишь, как посмешище. Растираю переносицу и медленно поднимаюсь. Я приехала увидеть дочь, а не валяться в покоях льва. Головокружение вновь овладевает мной, придавливая к постели. Если поднимусь, упаду снова». Раскрываю губы, чтобы позвать льва, но тотчас замираю, прислушиваясь к разговору. Левушка, эту женщину нужно гнать подальше отсюда, томно протягивает Елизавета Тимофеевна. Когда уже ты женишься на Тиночки? Может, все бросим и уедем в Европу? Ты же хотел, сынок. Продашь клинику и... Сердце охватывает могильный холод. А крик застревает в горле. Они собираются сбежать? Увести мою дочь, а меня оставить с в сердце? Надо идти. Забирать Дарину, похищать, бежать, предпринимать что-то. — Мама, прекрати. Она тоже человек, — отвечает Самойлов, — и любит Дарину. — Она просто прикидывается, Левушка, Хочет, чтобы ты ей заплатил. Давит на жалость, вот и все. Заплатить я не предлагал. Может, ты и права? Хм. Я могу помочь этой рейс нормальной работой, возможно, квартирой взамен. Ну уж нет. Такого я стерпеть не могу. Опираюсь на край кровати и встаю. Рядом стул, стол, шкаф. Касаюсь пальцами предметов, боясь снова упасть и направляюсь к выходу. Очевидно, Мои неуклюжие попытки самостоятельно дойти до гостиной не остаются без внимания. Самойлов шагает мне навстречу, делая вид, что ничего не случилось. Этори, вы ненадолго пришли в себя, а потом заснули. Зачем вы поднялись? Вам же... Я же вижу, как вам...» «А затем, Лев Борисович...» — шеплю я. — Человек я, по-вашему, да? Все-таки не зверушка? — Что вы себе позволяете, дамочка? — встревает его мамаша и возмущенно охает. — Лев Борисович, где Дарина? — Вы позвали меня для разговора, а я... Простите, что все так вышло. Я, правда, не ожидала, что... «Разговор с бывшим так закончится», — произношу, не обращая внимания на Елизавету Тимофеевну. «Мама! Мамочка!» Даринка выбегает из дальней комнаты, прижимая к груди белого медвежонка. Чувства сбивают меня с ног. Я опускаюсь на корточки и прижимаю малышку к груди. Вдыхаю запах, глажу по волосам. Похудела мое солнышко, и под глазами появились темные круги. Это твой новый друг? спрашиваю дочурку, показывая на мишку. Да! Это я купил, тихонько произносит лев, присаживаясь возле нас. Он ей понравился. «Еще в первый раз, когда...» «Когда вы отняли у меня дочь?» «Хочется добавить, но я молчу». «Солнышко моё, ты хочешь кушать? Давай мама тебе что-то приготовит». «Да! суп и кек!» «Кек? Это что?» Удивленно вскидывает бровь лев. «Шоколадный кекс». Я часто его готовлю. Этари, я сейчас вызову маме такси, а потом мы поговорим. Согласны? Как вы себя чувствуете? Может, таблетку? К чему такая любезность? Ах, да, сейчас он спроводит маму, а потом предложит мне материальную помощь взамен отказа от Дарины. Таблетку? Пожалуй, да. Отвечаю я, встречая недовольный, недоуменный взгляд Елизаветы Тимофеевны. Выглядит она крайне обиженной, но причиной тому не я, а лев. Пусть сами разбираются. Не хочу в это вмешиваться. Обнимаю дочку и впитываю в сердце долгожданные моменты близости. Не обращаю внимания, на недовольное бурчание мамы льва и его смущенные сбивчивые объяснения. Наконец, дверь с шумом захлопывается, впуская в прихожую морозное облако. Подхватываю Дарину на руки и без приглашения топаю в кухню. Взрослые думали и говорили о чем угодно, Но не о благополучии ребенка. Чем тебя покормить, кошечка моя? Трусь носом о щечку Дарины. Хотите, можете испечь кекс? Вздрагиваю от голоса льва за спиной. Еще не так поздно. Вы серьезно? Да, продукты у меня есть. Я и сам люблю домашнюю выпечку непринужденно произносит лев. — А что же Тина вам не готовит? И обеда не варит, и уборкой не занимается. Вы не подумайте, это не мое дело, но... — Это не ваше дело, вы правы, — отрезает лев. Грозный, высокий, хмурый, симпатичный до ужаса, в простой клетчатой рубашке и джинсах. «И все-таки я скажу, — перебиваю гневно, — вы живете в сказке, Лев Борисович, и в ней нет места Дарине. Вы не думаете о том, как Дарине будет с Тиной, а Тина примет мою дочь с распростертыми объятиями, сварит ей суп и будет сидеть с ней ночами, когда малышка заболеет. Вы уверены в том, что так будет?» — Уверен, — твердо отвечает он. — Тина очень старается подружиться с Дариной. Их взаимная привязанность — дело времени. — Ну, даже не знаю, что сказать. Лев читает Дарине сказку, а я готовлю песочное тесто для кекса. Мешаю в миске яйца, сахар, сливочное масло, какао. Выливаю тесто в плохонькую форму для выпечки и сажусь за стол. Скоро все будет готово, произношу тихонько. Этори, я обдумал ваше предложение. Я хочу, чтобы вы работали няней для моей дочери. Наверное, вы правы. Ваша помощь понадобится Тине. Я хочу, чтобы вы помогли ей подобрать к малышке ключик. Как вы, согласны? Согласна ли я? Да я готова наброситься на льва и расцеловать его за эти слова. Согласна. Спасибо вам, Лев Борисович. Я вам очень... Во дворе есть гостевой домик. Можете жить там, пока работаете у меня». Да и нам с Тиной, как молодой паре, требуется уединение, вы же понимаете. Понимаю. Я могу выходить завтра? Да. И завтра же я займусь подготовкой домика к приему новых жильцов. И еще, Этери, раз вы уже работаете у меня, оставайтесь ночевать. Вам незачем в таком состоянии выходить на улицу. Хорошо. «Я могу спать с Дариной?» «Так и быть, да».